Петр прожил свой век в постоянной напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не был охотник до досужих общих соображений. Во всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план.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 одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждений и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко бросались в глаза и наблюдателем наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя.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 Уже в 1698 году английский епископ Бернард заметил, что Пётр с большими усилиями старается победить в себе страсть к вину.